Глава 18. У костра, очерченного кругом, чуть усталых солдатских глаз, идет разговор о многом. И, конечно, о нас. Шехмейстер. В блиндаже, освещенном двумя большими коптилками, сидят шесть командиров. У дверей радиостанция, за которой дежурит девушка-ефрейтор. Я определяю старшего. Это капитан моих лет. И представляюсь. Гвардии капитан Злобин, командир эскадрильи 2-го гвардейского истребительного авиационного полка. Находился в разведке. Сбит в воздушном бою. Сел на вынужденную посадку в вашем расположении. Капитан представляется в свою очередь. Капитан Ненашев, командир батальона 414-го стрелкового полка. Держим оборону. Здоров? Не ранен? Все в порядке. Спасибо. Могу чем-нибудь помочь гвардии? Можешь. Первое. Я отстегиваю планшет с картой и подаю его капитану. Эту карту надо как можно скорее доставить в штаб фронта. Здесь последние данные о расположении танковой группы Гудериана. Капитан бросает на карту взгляд, и его скуластое лицо вытягивается. Еремин! Мухой! В штаб дивизии! Бери трофейный хорьх! И лети, словно тебе зад скипидаром смазали. Молоденький лейтенант вскакивает. Есть доставить карту в штаб дивизии? Береги ее, лейтенант, как невесту, как мать родную. Прошу я его. За эту карту восемь гвардейских асов головы сложили. Не беспокойтесь, товарищ гвардии капитан. Доставлю в целости и сохранности. Заверяет лейтенант и выбегает из блиндажа. «Слушай, гвардия, а что они, в самом деле уже сосредоточились для удара?» Спрашивает Нинашев с беспокойством. «Да нет, это я так, от балды нарисовал». Капитан мрачно улыбается и спрашивает. Но ну, а второе? Мне нужна связь со своей частью». «Да нет проблем, только на прошлой неделе рацию нам в батальон выдали». Хоть со Смоленском, хоть с Москвой поговорить можно. Тоня, помоги гвардейцу связаться с его частью». Выяснив у меня чистоту, Тоня быстро устанавливает связь со штабом моего полка и передает мне микрофон. Блиндаж наполняет восторженные и удивленные голоса Лосева, Федорова и Жучкова. Слышно, как к микрофону рвется Николаев. «Я докладываю обо всем». Неожиданно рация отвечает голосом Строева. «Ну, спасибо, Андрей. Тут посты наблюдения передали уже, что в этом квадрате упали три мессера. Я все гадаю, кто их приветил? На тебя никак не подумал. А выходят зря. Ты даже не представляешь, что вы с Николаевым сделали. Плюнь мне в глаза, если к 7 ноября я тебе золотую звездочку на грудь не повешу». «Сам к Верховному поеду с представлением!» «Спасибо, товарищ генерал!» Микрофон снова берет Лосев. «Андрей, как там обстановка?» Я вопросительно смотрю на комбата, тот неопределенно пожимает плечами. «Спокойно, товарищ полковник!» «Есть возможность заночевать до утра!» «Комбат, приютишь на ночь?» «Спрашиваю я не нашего!» Тот подходит к рации и берет у меня микрофон. Товарищ Гвардии полковник! Говорит командир батальона, капитан Ненашев, не беспокойтесь, примем вашего аса с армейским гостеприимством. Не каждый день у нас такие гости бывают. Он на наших глазах из троих мессеров Черный дух выпустил. А такое мы не забываем. Все будет в лучшем виде. Он протягивает мне микрофон. Тебя требует. «Андрей!» – снова слышу я голос Лосева. «Сегодня мы за тобой прилететь не сможем. Сам знаешь, почему. Ночуй у пехоты, а завтра за тобой прилетит у два. Только смотри там, пехота народ хлебосольный. Не каждый день к ним летуны с неба падают. Ты уж не подведи, но и не увлекайся шибко. Буду вести себя, как подобает гвардии». «То-то! До завтра!» Да завтра, товарищ гвардия, полковник. В блиндаж входит старший лейтенант. Лицо его мне кажется знакомым. Но где я его мог видеть? Старлей, а мы с тобой до войны нигде не встречались? Спрашиваю я, когда он заканчивает свой доклад комбату. Старший лейтенант всматривается в мое лицо. Андрей! Злобин! Это ты, что ли? Лавров я, Лавров! Костя! Мы с тобой 4 мая встречались. Ты с Сергеем Николаевым вместе пришел. Еще песни нам пел. Только я тогда еще лейтенантом был. А! -а, -а вот и встретились. Я вспоминаю молодого пехотного лейтенанта, который был на той вечеринке, где я познакомился с Ольгой. Вот эта встреча! Восхищается Константин. Славяне! «Вы даже не представляете, кого нам с неба занесло!» «У нас в гостях заслуженный артист военно-воздушных сил, старший лейтенант Андрей Злобин!» «Гвардии капитан!» – поправляет его не Нинашев. «Прошу прощения, но это сути не меняет!» «Женя!» – обращается Константин к одному из командиров. «Я в твоей роте гитару видел!» Она жива? Жива. Все, славяне, за нами выпивка и закуска, а за авиацией звуковое оформление. Вечер у нас получится на всю жизнь, запомните. Ручаюсь. Многообещающее заявление, усмехается Нинашев. Пока он с командирами решает вопрос об организации вечера, Мы с Лавровым рассказываем друг другу об общих знакомых. Весть о героической гибели Ивана Тимофеевича буквально потрясла его. Зато несказанно обрадовали его мои рассказы о Сергее. Особенно Константина удивляет то, что Ольга стала моей женой. «Это просто потому, что ты со стороны. Мы-то все знали, что Ольга – неприступная красавица. А после Женьки к ней вообще боялись подходить». «Ты ведь понял, о чем я?» Внезапно он мрачнеет. «А ведь я его недавно видел». «Кого?» «Да Женьку Сидельникова. Он сейчас в особом отделе армии. Контрразведка или что-то в этом роде. Как бы он не узнал про вас с Ольгой. Напакостить может здорово». «Ерунда. Сейчас не 38-й год. Сейчас война. На фронтового летчика дело не заведешь». А Ольгу он вряд ли обижать станет. Как сказать, это такая категория людей, что им на все наплевать. Даже на свою любовь, хоть и бывшую. «Хорош, мужики!» – прерывает нас комбат. «Соловья баснями не кормят. Прошу к столу». На столе уже стоит солидная бутыль самогона и немудреная, но обильная фронтовая закуска. При виде ее во мне сразу просыпается острое чувство голода. Умял бы все, что на столе, в одни ворота. В блиндаже довольно тепло. Я снимаю меховую куртку и расстегиваю молнию комбеза. На свет божий являются мои регалии. Комбат удивленно свистит. «Вот это я понимаю, иконостас!» «Это ты боевиков уже на фронте получил?» спрашивает Константин. «В мае, я помню, у вас с Сергеем по звезде только было». «А где же еще?» «Кстати, у Сергея такой же набор». «Но вы даете». «Если не секрет, сколько немцев уговорил, что летать больше не стоит». «Скромничать не буду. Сегодня был 27. седьмой». «Ну, славяне, у нас в гостях не просто гвардеец». У нас в гостях гвардейский ас. А Серега как? А у него тоже за двадцать. Вот за это и выпьем, говорит Ненашев, протягивая мне кружку. За крылатую гвардию, за красных соколов. Дай им Бог и дальше так же крушить этих стервятников. Ядреный самогон обжигает глотку. Крякнув и закусив квашеной капустой, Я показываю не нашего, чтобы он разлил по второй. Где вы берете такое забористое зелье? На дивизионном складе ГСМщик его гонит. Только никто не может понять, из чего. Злые языки утверждают, что из солярки и автола. Но, тем не менее, пьют. Продукт, сам видишь, получается неплохой. Что верно, то верно. Как говорит мой знакомый хирург. До мочевого пузыря пробирает. А теперь мой тост. Пью за вас, за пехоту. Сколько бы не было самолетов, танков и артиллерии, все одно, без пехоты воевать способы еще не изобрели. Да и вряд ли изобретут когда-нибудь. Вся тяжесть войны на чьих плечах? Пехоты. Самые большие потери где? В пехоте. Что бы ни говорили о войне моторов... Человек с ружьем – главная фигура в бою. И мы все остальные – просто ваши помощники. За вас, славяне!» Кружки опустошаются, мы закусываем, а из дальнего угла раздается голос. «Что так, то так! Наша служба самая тяжелая. Завидую я летчикам. Легкая у них война. Аэродромы в тылу. Слетал, сел, заправился». И живи в свое удовольствие. А здесь и бомбят, и обстреливают, и танками утюжат. Утром никогда не скажешь наверняка, доживешь до вечера или нет. «Дурак ты, Скворцов!» Не оборачиваясь, говорит комбат. «Хоть и лейтенант, а дурак. Я бы на месте гвардии капитана дал тебе сейчас по морде. Ты такую глупость сейчас выронил!» что даже сам не подозреваешь. «Лёгкая война. Как ты язык-то не сломал? Лёгкая война знаешь у кого? У интенданта в глубоком тылу». Вот он рассказывал про девушку из госпиталя. «Она не стреляет, и по ней не стреляют. Скажешь, у нее война тоже легкая, А по двенадцать, четырнадцать часов от операционного стола не отходить, когда даже по нужде сбегать некогда». Ты бы поменялся с ней. Боюсь, что через пару дней от такой легкой войны ты ноги протянешь. У каждого своя война, и у каждого она тяжелая. Ты вот зарылся в землю, и сам черт тебе не брат. Попробуй, возьми тебя. А он... Комбат кивает на меня. На его самолетик смотреть страшно. Фанера, полотно, тонкий дюраль. Любая пуля на вылет прошьет. А он на нем в небо поднимается. В тебя хоть снизу от земли не стреляют, а в него со всех сторон. Поменялся бы ты с ним? Думаю, при виде мессеров ты заорешь «мама» и полные штаны наложишь. А он дерется и при этом побеждает. 27 семь самолетов сбил. Че улыбаешься? Думаешь, это просто? Раз он сумел, значит, любой сумеет. «Да таких, как он, на всем фронте можно по пальцам пересчитать!» «Побольше все-таки будет!» Поправляю я комбата. «Пусть так!» — соглашается он. «Но ты мне соврать не дашь! Вот сколько ребят в первом же вылете гибнет!» Я согласно киваю, а комбат заканчивает свою гневную речь. Но ну, а как в небе приходится драться?» Ты, Скворцов, сам час назад видел. Все на твоих глазах было. Я только удивляюсь, Андрей, что ты ему не отвечаешь. Так ты сам все хорошо сказал. Я отвечу по-своему. Костя, где гитара? Лавров с готовностью протягивает мне инструмент. И я запеваю. Всю войну под завязку. Я все к дому тянулся. Голоса замолкают. потому что эта песня не только о летчиках, но и о всех воюющих вообще. «Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы, нашей жизни короткой, как бетон полосы, И на ней кто разбился, кто взлетел навсегда, Ну, а я приземлился, вот какая беда!» «Давайте, славяне, выпьем за тех, Кто уже никогда с нами не выпьет!» «Он был проще, добрее» «Ну, а мне повезло!» «Да лучше и не скажешь!» Говорит комбат. После поминального тоста, само собой, воцаряется молчание. Но выпитое берет свое. Общая беседа распадается на отдельные разговоры. В нашем конце стола разговор идет о военном искусстве. Я рассказываю о Волкове, о его академии и трагической гибели. Рассказываю и о Крепсе, отдавая ему должное, как искусному пилоту, грамотному тактику и очень опасному противнику. В заключении рассказываю, как мы с Сергеем дрались вдвоем против двух дюжин месту 10. «Да, — говорит Костя, — «это похлеще, чем их восемь нас двое». «Запомнил? А как же, спойка ка ее». Беру гитару и запеваю песню, ставшую гимном нашей эскадрильи. «Хорошо поешь, Андрей», — говорит Ненашев. «Только в жизни у тебя как-то не по песне выходит. В песне ты с напарником даже на тот свет вместе летишь. Пусть вечно мой друг прикрывает мне спину. Летим, друг без друга нельзя». «А на деле? Вы же, как я понял, парой шли». Как же ты один-то оказался? Выходит, бросил тебя твой ведомый. Почему не помог? Я закуриваю, затягиваюсь пару раз, глядя в голубые глаза, которые с прищуром смотрят на меня. Не наступай на мозоль, комбат. Мне этот разговор еще перед вылетом нелегко дался. Так было надо. Кто-то один из нас должен был взять немцев на себя, чтобы другой прорвался и доставил разведку. Решили, что на этот раз им буду я. Если ты думаешь, что Сергея так легко было на это уговорить, то ты очень глубоко ошибаешься. И я так думаю, — горячится Лавров. Не такой Серега человек, чтобы друга бросить. Они с Андреем с Финской. Да что там, с училища вместе. Постой, постой. Ненашев перегибается через стол, забирает у меня недокуренную папиросу и жадно затягивается глядя мне в глаза. Не хочешь ли ты сказать, что еще на земле, перед вылетом, уже знал, что тебе придется остаться одному принять бой с десятью мессерами, чтобы прикрыть его прорыв? Что же ты за человек? Неужели в тебе ничего не дрогнуло? И не страшно было? Если честно, то, конечно, дрогнула. «А что я за человек?» «Да обыкновенный!» «Ты поставь себя на мое место!» «Вот ты приходишь к выводу, что задание можно выполнить, только пожертвовав одним из двух!» «Скажешь ли ты напарнику?» «Ты остаешься прикрывать, а я доставлю разведку!» Теперь молчит комбат. Ему нечего возразить. «И страшно мне тоже было!» «Страшно за то, что Сергей мог не выдержать и ввязаться в бой. Тогда все было бы напрасно». «Костя, разливай!» Командует пришедший в себя Нинашев. «Сейчас, Андрей, мы будем пить за тебя стоя. И не смей мне возражать». Но возразить я не успеваю. Тяжелый взрыв затыкает мне рот и расплескивает самогон из кружек. С потолка сыплется земля. Тут же гремит еще один взрыв. За ним третий, четвертый. Командиры хватаются за оружие, надевают каски. В блиндаж врывается сержант. «Товарищ капитан! Немцы! Танки!» «И сколько их?» «Трудно разглядеть. Далеко еще. И пыль мешает. Идут прямо на нас. «По местам! К бою!» Комбат надевает каску, хватает бинокль и, проходя мимо меня, говорит... Ты же говорил, они раньше утра не начнут. Ничего не понимаю. Бормочу я, пожимаю плечами и выхожу из блиндажа вслед за комбатом.